Смерть Робин Гуда. Случилось, что Робин и маленький Джон зелёным брели перевалом. И Джону сказал отважный стрелок: Стреляли с тобой мы немало, но больше не сделать ни выстрела мне. Стрела с тетивы не помчится. Спущусь я в долину, в обители той, пусть кровь отворит мне сестрица. Перевод Михаила Гершензона. Много ещё приключений было у Робин Гуда и его весёлой лесной брати. Но всему свой срок, и всё когда-нибудь заканчивается. Ослабела рука хозяина Шервудского леса, не так зорки его глаза, как прежде. Как-то сидел Робин на краю леса вместе со своим закадычным другом, маленьким Джоном. Вспоминали былые свои подвиги. Что-то ты приуныл, Робин. Не понутру мне такое твоё настроение, сказал маленький Джон. Где твоя удаль? «Болен ты, что ли?» «Да, пожалуй, что болен», — ответил со вздохом Робин. «А знаешь, здесь недалеко Кирклейский монастырь. Славятся его святые братья лекарским искусством. Говорят, будто ловко они отворяют кровь недужным. Хворь и уходит вместе с дурной кровью. Пойду-ка я прямо сейчас в эту святую обитель. Может, и мне помогут монахи. А ты посиди пока здесь. Я недолго». Робин встал и зашагал в известном ему направлении. Я с тобой поднялся за ним с места, маленький Джон. Уж не думаешь ли ты, что я отпущу тебя одного, когда узнал, что ты болен? А если случится измена, или ты решил, что мы уже одолели всех врагов? Да перестань, Джон, отмахнулся от друга Робин. Тебе уже везде мерещится опасность. Дай тебе волю, ты всех запишешь во враги. Успокойся и поверь мне, не все продажны. При этом Робин вздохнул. Надо же хоть кому-то доверять. Впрочем, если хочешь, можешь подождать меня за монастырскими стенами, а за мной не ходи. Не хочу, чтобы про меня говорили, что я даже лечиться хожу под охраной. И как не возражал маленький Джон, как не горячился, доказывая Робину, что не следует пренебрегать осторожностью, что нужно позвать друзей-стрелков, и это вовсе не будет лишним. Всё напрасно. Так в спорах дошли они до Кирклейской обители, и не взирая на увещевания друга, Робин скрылся за воротами монастыря, оставив Джона снаружи. Здесь Робина встретили монахи и проводили в келью к настоятелю. Не мог в этот час Робин Гуд помыслить, насколько был прав осторожный и недоверчивый верзило маленький Джон. Робин сидел в одиночестве на деревянной скамье, ожидая прихода монаха-целителя. Вскоре дверь отворилась, и к нему тихо подошёл человек в серой рясе. Лицо его скрывал капюшон. Монах твёрдой рукой засучил Робину рукав и полоснул по оголённому месту чем-то похожим на железный прут. Густая тёмная кровь хлынула в предусмотрительно подставленный таз. После этого человек удалился так же тихо, как и пришёл. Робин почувствовал некоторое облегчение. И ещё немного, и будет совсем хорошо думала семо в эту минуту. Но что-то долго не возвращается молчаливый монах. Сколько прошло времени, Робин не знал, только видел, что кровь из тёмно-красной, почти чёрной, стала ярко-алой и строилась уже не таким потоком, как раньше, а текла тонкой струйкой. Только теперь посетила слабеющего Робин Гуда светлая мысль о том, что прав был его верный друг Дерей последние силы, Робин поднял к почти не слушающимся губам свой охотничий рожок и как мог подул в него. Звук получился тихим, не то что в прежнее время, когда от его сигнала молодые деревца пригибались к земле. Но и этого было достаточно, чтобы его услышал маленький Джон. Как ураган ворвался Джон в монастырь, распахивая и выбивая одним ударом двери, преграждавшие ему путь. Он схватил в охапку почти обескровленного Робин Гуда и вынес его из предательской обители. Робин Гуд лежал теперь на залитой солнцем поляне и смотрел в небо. "Джон, дай мне мой лук и стрелу", тихо попросил он приятеля, сидевшего рядом и отворачивавшего лицо. Из глаз дорвека катились непослушные слёзы. Стараясь не показывать лицом, чтобы Робин не заметил его слабости, Джон протянул ему лук и стрелу. Разбойник погладил своё верное оружие, вложил стрелу, напрягся, натягивая тугую тетиву и пустил стрелу в небо. "Джон, похорони меня там, где найдёшь эту стрелу", сказал он. "Я хотел бы, чтобы на моей могиле вырос дуб, такой же большой и раскидистый, как у моей хижины" в Шервуде сделаешь то ли спросил то ли приказал хозяин леса конечно отозвался маленький джон